Рис Хьюз. Смерти Робина Гуда. Нина, царица амазонок, хочет этим летом новизны. Ей осточертело озеро Каратис, несмотря на гигантских земель, которые тут прорва. Да и в любом случае с большинством из них она уже боролась. Так что она откупоривает своего башка и шепчет в скаляночку. Есть какие-нибудь свежие новости или мысли насчет отпуска? Что-то в склянке вздымается, будто грудь. Шервудский лес. И где бы во всей Скифе это могло быть? За ее западным горизонтом. Двигай через Кавказский хребет и вдоль Черноморского побережья так, Чтобы понтийские горы оставались по левую руку, у Византии резкий поворот направо. Дальше я дороги не знаю. Придется тебе спрашивать, может, Базилевс поспособствует? Она хмурится и встряхивает склянку. «Говоришь, это не в Скифии?» «Хм, оригинально». А что в нем такого особенного в этом Шергутском лесу? Там живет разбойник. Да я и так вечно ловлю их и поднимаю на пику. Что-то в склянке будто подавляет смешок. Этот разбойник не такой, как все. Его зовут Принц Воров. Он отнимает у богатых и раздает бедным. Ты очень богата и он не сможет устоять перед таким искушением. Но Он бесстрашен и легендарно удачлив, достойный соперник. Ты прав, мой божок. Это уж точно поинтереснее, чем возиться с гигантскими змеями. Все, иду собираться. Но откуда ты знаешь о таких странных людях и событиях? Ты же... День-деньской сидишь в заперти. Они мне снятся, госпожа. До того, как ты взяла меня в плен, Я был хазарским богом сновидений. Теперь моему народу больше не снятся сны, И они слишком устали, чтобы просто спать. Нина закупоривает склянку, Она почти возбуждена. — Наттингенский шериф негодяй, но он лишь следует приказам, так что это не его вина. Следовать приказам гораздо сложнее, чем следовать проторенной дорогой. Приходится прыгать от инструкции к инструкции совершенно вслепую, словно с камня на камень в потоке скорпионов, которые в зависимости от времени года Либо маршируют сомкнутым строем по сухому руслу, либо дрейфуют на широких листьях. Но в любом случае переправа не из легких. И всегда кажется, будто следующий камень поддастся под ногой, и вы полетите вверх тормашками в реку укусов с ядовитыми притоками. Гай Гинсборн. А ну-ка подойди сюда. Слушай, свадше шерифское высочество. А угадай-ка, чем я сейчас занимаюсь, даю три попытки. Хм, своими негодяйскими делами. Ну, черт возьми, везет же тебе в эту игру. Молодец. Вот и возьми-ка хлебни в награду меда. Короче, у меня проблема. Я не могу исполнить эти приказы. Король Джон снова попросил вас надеть женское белье. «Хм, если бы. Нет, Гай, на этот раз положение куда щекотливее. Видишь, у меня в руке письмо. Да не в этой руке, не под столом, в другой руке, вот, под самым твоим носом. Я всегда говорил, что от этих... Нормандских шлемов С носовыми перекладинами Можно заработать косоглазие Короче Письмо доставили пару минут назад Не спрашивай как Хотя ладно Это был почтовый голубь Его послал сам император Византии И второй ангел Ах вот кто Надеюсь мы ему ничего не должны Как бы не так Он попросил меня принять благородную гостью, царицу Амазонок. Я должен поселить ее в своем замке и познакомить с разбойником Робином Гудом. Она хочет вызвать его на поединок. — Ну, так нам же легче, верно? — Да нет же, забыл, что ли? Ты его смертельно ранил вчера. Робин Гуд умирает в удобной постели. В комнате рядом с ним дева Мэриан и малютка Джон. Они истерили ему постель. Малютка Джон такой неуклюжий. уховые одеяло — его слабое место. Робин ощущает комки и неровности. Они давят на его раны. Не больно-то весело. В бреду он бормочет странные фразы. К распроприладской матери сто дубов вам в глотку. — О чем это он? — спрашивает малютка Джон. Дева Мэриан пожимает плечами. — И какие-нибудь лесные дела, наверное, больше его ничего не волнует. Только и толдычит, что о зеленых дубравах. Врезать бы, мол, какому-нибудь святоше по кумполу. Растрясти рясу на рыжевье. Ну и, как всегда, кот чести и белки. Они какие, рыжие или серые? Серых же вроде еще не завезли. Да я святошок. Ну, в смысле, кардинал или монахи. Ну, в основном епископы. добро, да ты же знаешь, сам там был. Я просто для поддержания разговора. Они смахивают друг другу пыль с сушей. На это чисто приятельский жест. Никакой романтики. Потом вздыхают, чешут подбородки и пожимают плечами. Что ж оно так долго-то? Может облегчить его муки доза яда? Извини, на скорпионы в реке кончились. Ну, так поколоти его своей дубинкой. Да я оставила ее в коморке под лестницей и Вилла Скарлетта. Эй, Джон, иногда ты такой простофиля. Прежде чем Джон успевает согласиться, Робин Гуд вдруг приподнимается на кровати. Он очнулся от забытия и должен спешить, пока она не вернулась. Дайте мне мой лук. Я выстрелю в окно, куда стрела угодит, там меня и похороните, под тем самым местом. Он, пускает в окно стрелу, падает на подушки. Отдача таки до канала его. Хазарский бог сновидений зевает в своей стеклянной тюрьме. Путешествие из Скифии выдалось долгое. Через Турцию, Грецию, Лирию, Священную Римскую империю, Францию и, наконец, через пролив в Англию. Теперь они на опушке Шервудского леса, и пора прекращать зевать. Не потому, что наметилось интересное развитие событий, а из-за нехватки кислорода в закупоренной скалянке дышать совершенно нечем. Его клонит в сон. Собственная вонь кружит голову. — Привет, узникам. Ну, вот мы и на месте. Пробка выскакивает с хлопком, и он смотрит на губы своей госпожи. Они красные и припухшие, как его веки, но гораздо шире и целовабельней. Хотя о вкусах, конечно, не спорят. В один прекрасный день он выпрыгнет и ухватит ее за язык, и не отпустит до тех пор, пока она не пообещает его освободить. Но если он будет держать ее за язык, она не сможет отдать приказ об освобождении. Возникнет патовая ситуация, а выносливости у царицы побольше. Ты что-то хотела спросить? — Да. Где мне искать этого Рубина Гуда? — В лесу. Один шаг в чащу, и он сам тебя найдет. — Ты это увидел во сне или просто придумал? — Увы, я не силен по части художественного вымысла. — Отлично. Значит, мы сразимся, а потом вернемся в замок этого милого шерифа, но... Тингемского, на чашку чая. Что скажешь? Тише. Я слышу какой-то свист. Он приближается. Мать-перемать, -мать, меня подстрелили. И точно стрела угодила вниз ее живота. Царица не теряет равновесия, Лишь опирается о дерево. Скифия. Неожиданно кажется ей такой далекой, ну, как на самом деле.